Именно такова вечная жизнь, которую описывает Льюис в конце последней битвы. Мир внутри мира, Нарния внутри Нарнии, как луковица, только каждый круг больше, чем предыдущий. По Льюису луковица этой нет конца, мы движемся выше и глубже, вечно, эон за эоном. Итак... Мы нередко убеждаемся, что Льюис видит и выражает христианскую истину так, как мог бы видеть и выразить ее православный христианин. Исходит он из западных предпосылок, но снова и снова приходит к православным выводам. Апофатическое чувство сокровенности Бога, учение о Христе и о Троице, взгляд на тварный мир и на личность выражены в понятиях, которые близки восточному христианству, поэтому он вполне имеет право на имя анонимного православного. Известно ли вам, что предками Льюиса с материнской стороны был знатный шотландский род Урис? Гамильтонов. Прапрадед, епископ, дед священник, причем лютый враг католиков, служил капелланом в Крымской войне. Ощущала себя аристократкой только бабушка Мэри Уоррен, чей род восходил к англо-нормандским рыцарям, поселившимся в Ирландии при Генрихе II, 1154-1189 годы. Дом ее был полон кошек, а рука, которую хозяйка протягивала гостю, сверкала драгоценными кольцами, но явно свидетельствовала о любви к разведению домашней птицы, пишет друг Льюиса Роджер Ланслингрин. что с отцовской стороны род шел от фермеров, последним из которых был прапрадед, прадед-методистский пастор, замечательный проповедник, дед, инженер, кораблестроитель, совладелец компании, отец, крупный юрист. Что тем самым в Льюисе не было ни капли английской крови, и хотя он родился в Ирландии, ирландской, Гамильтоны — шотландский род Льюисы из Уэльса. Что мать Льюиса, Флора Гамильтон, была талантливым математиком. Что она, Флора, отвергала предложение Альберта Льюиса семь лет, считая, что она недостаточно его любит. Кроме того, она боялась, что не сумеет вести дом. 29 августа 1894 года их обвенчал отец невесты. Брак оказался счастливым. Что каждый день после обеда Флора и Альберт читали, сидя рядом в глубоких креслах. Однако, как ни странно, сыновьям Уоррену и Клайву читали не они, а няня Лиззи, что маленький Льюис видел вершину красоты в книжке Беатрис Поттер «Бельчонок Наткин» в русском переводе «Гребнева» — «Бельчонок Тресси». Что в детстве у Льюиса и его брата были... Терьер Тим, пятнистая белая с черным кошка, имя которой не сохранилось для истории, мышка Томми и канарейка Питер. Содержание томов, собрание сочинений Клаева Спейлза Льюиса. Том 1. Просто христианство, перевод чреватый, любовь, перевод Траудер, епископ, «Каллист Диоклийский» можно ли считать Льюиса анонимным православным? Том 2. «Пока мы лиц не обрели...» Перевод Кормильцева, статьи выступления, перевод доброхотовой Сухотина, Траулберг, Майданович, Архипова «Почему мы вправе назвать роман «Пока мы лиц не обрели...» христианским?» Том 3. «За пределы безмолвной планеты». Перевод Кошелева, Мушинской, Казанской. Переландра. Перевод Сум под редакцией Трауберг. «Человек отменяется» или «Мысли о просвещении и воспитании, особенно же о том, чему учат в старших классах английских школ». Перевод Трауберг. Том 4. «Мерзейшая мощь». Перевод Трауберг. «Рассказы». Перевод «Графова» и других. Том 5 «Лев, колдуньи и платяной шкаф». Перевод «Островской». «Конь и его мальчик». Перевод «Трауберг». «Принц Каспиан». Перевод «Бухжиной». «Покоритель зари или плавание на край света». Перевод «Шапошниковый» под редакцией «Трауберг». «Диакон Андрей Кураев». «Закон Божий» и «Хроники Нарнии».